А ведь я от горя совсем забыл попросить у вас прощения. Простите меня, что я в первый раз не заметил гвоздя. Надеюсь, забудем прошлое, махнул рукой судья. Го опустился на колени и трижды ударил лбом об пол. спасибо вам сударь просто сказал он встав с колен ваша честь вы великий человек го вышел а судья остался стоять неподвижно ему казалось что его отхлестали плетью по лицу Наконец он тяжёлыми шагами подошёл к столу и опустился в кресло. В памяти снова возникли слова го. Мою жену мучили сомнения. Он вспомнил строчки стихов из глубин пережитого, что-то тёмное восходит. что-то светлое уходит остаётся лишь ска да госпожа го, конечно, знала сих итворения целиком и израненное сердце обретёт былую жизнь он опустил голову на стол Ему припомнилась давняя беседа с отцом. Лет тридцать назад, только что сдав первый экзамен по литературе, он воодушевленно делился с отцом своими планами на жизнь. «Я не сомневаюсь, что ты далеко пойдешь, Жен-Джи!» — сказал тогда отец. «Но будь готов!» ко многим страданиям твой путь будет долог а когда ты достигнешь вершины ты поймёшь как там одиноко тогда он не понял почему отец так грустно улыбается теперь понимал Вошёл слуга, принёс чаю. Судья медленно выпил чашку до дна, и вдруг он поймал себя на том, что удивлён. Удивлён тем, что жизнь продолжается, что ничего не изменилось вокруг. Как странно, сказал он себе. Десятник Ван убить. Мужчина и женщина Заставили меня устыдиться самого себя. И вот я сижу здесь, как всегда, пью чай. Изменился только я. Жизнь осталась прежней, но я больше не чувствую себя её частью. Он устал. Смертельно устал. Ему захотелось бросить всё и уйти на покой, но он знал, что не сделает этого. Уйти можно, если у тебя нет никаких обязательств, и от тебя не зависят люди. Он же принес клятву служить государству и народу. Он был женат, у него были дети. Уйти — значит дезертировать, значит убежать, как трус. Нет, он должен остаться и продолжать работать. Решение было принято, но судья ещё долго долго сидел в размышлении. Неожиданно ему помешали. Шумом распахнулась дверь, и в кабинет вбежали его помощники. Ваше честь, закричал прямо с порога Джалдай. Из столицы прибыли двое важных чиновников. Они всю ночь были в пути. Удивлённый судья попросил провести высоких гостей в приёмный зал и сказал, что немедленно выйдет к ним, только сначала облачится в судейские одежды. В приёмном зале стояли двое мужчин в камзолах из блестящего шёлка и шапочках с вышитыми иероглифами. По этим иероглифам судья догадался, что гости из службы расследований при ведомстве правосудия и приехали они не просто так. Судья Дии преклонил колени, Но старший чиновник поспешно шагнул к нему и почтительно поднял его.